Со всех сторон их толкали, и какой-то старик нелюбезно отпихнул ногой Тасьин чемодан, который она бросила, как только увидела Илью. Широко улыбнувшись, Илья схватил её в объятия, покружил в воздухе, снова поставил на каблучки и коротко поцеловал в губы. «Таська, как же я рад тебя видеть! Хорошо долетела!» Он был высоким и грациозным, как Тореро. Загар чайного цвета, коротко стриженный светлый ёжик, бесшабашная улыбка парня, привыкшего гоняться за ветром на скоростных машинах. Если бы Тася сказали, что перед ней кинозвезда мирового масштаба, она бы сразу поверила. «Господи, только бы не упустить его!» пронеслась в её голове испуганная мысль. В этот момент к ним, фланирующей походкой, подошёл молодой человек в тёмных очках, поднял Тасин чемодан и молча двинулся прочь. «Эй, минуточку!» – растерянно закричала она, метнувшись следом. «Погодите, куда вы понесли мои вещи?» Илья схватил её за руку. «Не волнуйся, это Макс. Я тебе про него рассказывал». Просто он деликатный, не хотел мешать нам целоваться, но и без дела стоять ему было скучно. Тася хотела сказать «Ну так давай целоваться», но сдержалась. «У них ещё будет время для поцелуев. Рано или поздно они останутся наедине, и вот тогда...» Они вышли из здания аэровокзала под светло-синее небо с кремовыми завитушками облаков. После московской липучей жары с густым наваром смога воздух казался чистым кислородом. «Янтарное побережье!» — воскликнула Тася таким тоном, словно уже стояла на берегу моря и смотрела вдаль. «Звучит потрясающе! Я ведь здесь никогда не была!» «Значит, тебя ждёт множество новых впечатлений», сказал Илья и посмотрел на неё не без некоторого лукавства. Тася взбудоражила это двусмысленное обещание, и она засмеялась. На стоянке они подошли к заурядному чёрному седану, за рулём которого невозмутимо восседал приятель Ильи. «А где же обещанный белый лимузин, принадлежавший гитлеровским начальникам?» воскликнула Тася. «Единственное белое, что я увидела, прилетев сюда, — твои штаны». «Извини», — сокрушённо покачал головой Илья. «Хорьх пришлось ремонтировать. Мы в нём чуточку покопались, разобрали кое-что, а собрать до твоего приезда не успели. Но ничего, ещё покатаемся на нашем красавце и по Калининграду, и по Москве». «Ладно», — великодушно махнула рукой Тася. «Познакомь меня, наконец, с твоим приятелем, а то он сидит мрачный, у меня аж мурашки по коже». «Макс, не сиди мрачный», — тут же потребовал Илья. «Познакомься, это Тася». «Тася, это Макс». «Привет». Приятель Ильи развернулся и отсалютовал поднятой рукой. «Привет! Очень приятно познакомиться», ответила Тася и посмотрела в чёрные очки. В них плавали кусочки солнца и кривые отражения стёкол аэровокзала. «Не видишь глаз, не знаешь человека», вспомнила Тася цитату из старого фильма. Словно подслушав её мысли, Макс снял очки и отсалютовал ещё раз, держа их в руке. Глаза у него оказались тёмными. Салютуя, Макс скупо улыбнулся. «Слава богу, хоть не принял меня в штыки», — подумала Тася. «А то они там с упоением копаются в моторах, а потом приезжает барышня из Москвы и рушит мужскую компанию». Как говорил Ефрем, мужские игрушки не терпят не только женских рук, но даже и женского присутствия. В которой уже раз мысль о том, что Ефрем мёртв, вызвала у Таси сильное сердцебиение. Думать об этом было страшно, хотя при той жизни, которую вёл её первый муж, конец мог наступить и раньше». Тёмные делишки, водка, сомнительные дружки. Добром такое редко кончается. Усилием воли Тася заставила себя переключиться с горького прошлого на прекрасное настоящее. Всю дорогу они с Ильёй болтали о всяких важных мелочах, кто что делал, кого видел, уточняли отпускную программу, спорили относительно маршрутов, обсуждали особенности местной кухни. Иногда Тася прилипала к окну. То красивые, абсолютно прусские домики увидит, то гнёзда аистов. Макс рулил молча, в их полтовне участия почти не принимал, разве что его Илья о чём-то конкретном спросит. Тася несколько раз посмотрела на него в зеркало заднего вида, бесстрастное лицо, наполовину скрытое тёмными очками, плотно сжатые губы, агрессивный подбородок. Как объяснил Илья, его приятель закончил в Калининграде свои дела и собирался уезжать уже через несколько дней, перегонять купленный здесь автомобиль домой, в Москву. «А какая машина у Макса?» Вежливо спросила Тася светски, демонстрируя, что ей не безразличны мужские увлечения. Ты мне уже говорил, но я забыла. Макс, похвались, пригласил Илья. Всё это время он держал Тасю за руку, иногда наклонялся и целовал её в висок или в макушку, как ребёнка, которому просто радуешься. Ей было приятно. Илья собирает всё немецкое, я американское, невозмутимо глядя на дорогу, ответил Макс. «Взял редкий форт, давно искал. В отличном состоянии, я доволен». И замолчал. Тася ждала продолжения, но не дождалась. Илья беззаботно улыбался, явно ничего больше не ожидая. Выдержав приличествующую случаю паузу, Тася с чувством произнесла. «Большое спасибо, рассказ был интересный, красочный и забилующий многими увлекательными подробностями, а потому очень информативный». Илья от души рассмеялся. «Таська, не придирайся. Макс классный мужик, большой знаток техники». «Великолепный спортсмен, отличный семьянин, характер нордический стойкий», — продолжила Тася. «Спортсмен, да, а вот насчёт семьянина не угадала. Он у нас стойкий, холостяк. Макс, ничего, что мы тебя так бесцеремонно обсуждаем». «Валяйте», — невозмутимо ответил тот. Отель, где жили Илья с Максом и куда сейчас привезли Тасю, оказался очаровательным. Небольшой, уютный, комфортабельный. Пока она умывалась и переодевалась с дороги, мужчины ждали в холле, а потом все вместе они отправились ужинать. «Ну, что наша единственная дама желает посетить вечером?» — спросил Илья, когда подали кофе. Тасе хотелось, чтобы Илья называл её своей девушкой, а не нашей дамой. Но она, конечно, не посмела настаивать. Хотя могла бы, ведь после совершенно сказочного знакомства на катке и дюжины романтических свиданий он пригласил её провести вместе отпуск. А это о чём-то говорит? «Илюш, вы простите единственную даму, если она отложит свои пожелания на завтра, а сегодня пойдёт к баеньке. Честное слово, я так устала за эти дни, просто хочу выспаться как следует». «О чём разговор? Конечно, отдыхай!» — Тасе показалось, что Илья даже обрадовался. «Мы с Максом тогда пойдём покопаемся в моём хорхе». «А где он стоит?» — поинтересовалась она. «У наших партнёров тут есть несколько боксов на стоянке. Только имей в виду, мы там можем надолго зависнуть. Если вдруг проснёшься и тебе станет страшно или захочется поболтать, звони. Обо всём остальном позаботится гостиничный персонал». Илья пошёл проводить её до номера и возле двери развернул к себе лицом. «Таська, ты такая красивая!» – в полголоса сказал он. «Твои рыжие волосы и веснушки сводят меня с ума». С этими словами он крепко обнял её и быстро поцеловал, сначала в губы, потом в шею. По Тасяной спине за одну секунду стройной колонной пробежал миллиард мурашек. «Может быть, ты зря заказал мне отдельный номер?» — шепотом спросила она. «В конце концов, я уже побывала замужем даже два раза. Никогда не думал, что влюблюсь в дважды разведённую женщину. Или я отстранился и посмотрел ей прямо в глаза. Широко улыбнулся». «Если ты хочешь спросить меня о моих намерениях, так и скажи». «Я так и говорю», — храбрясь ответила Тася. «Мои намерения избыточно честны, как выразился штандартенфюрер Штирлиц, вербуя пастора Шлага». Или я взял её руку, прижал к груди, потом поцеловал и отпустил. «Пусть всё идёт своим чередом. Договорились?» «Конечно», — ответила Тася разомлевшим голосом, хотя, сказать по правде, ничего не поняла. «Что, куда идёт и каким чередом?» Она, чёрт побери, надеялась на бурное развитие их романа, а теперь, выходит, всё останется как есть. «Ложись и отсыпайся», — сказал Илья и нежно похлопал её по плечу. Его объятия хватило бы на целый самолёт, набитый разведенными женщинами. Тася вздохнула и открыла дверь в номер. Её чемодан по-солдатски замер возле широкой кровати. На столике стояла ваза с садовыми ромашками, на подушке лежала шоколадка в форме сердца. Тася содрала с неё фольгу... И засунула шоколадку в рот. Подошла к зеркалу, критически посмотрела на своё отражение и печально сказала. «Тоже мне пожирательница сердец».